Издательство Бомбора. Океан книг. Земляничное варенье. Истории, которые согревают сердце. Анна Кирьянова. Читает Любовь Конева. Бабушка с дедушкой поехали к морю. Им дали путевку. Они же воевали. Вот и досталась путевка в санаторий у моря. Тогда им уже около восьмидесяти было. Но они поехали. Энергичные были люди. И путевка ведь денег стоит. Как можно ей пренебречь? То поколение было рачительным и бережливым. Они приехали и гуляли. И так было довольно глупо устроено, к морю надо было спускаться по лестнице. Длинная и крутая лестница к морю. Они спустились и любовались на морскую сверкающую гладь, на волны с белой пеной, которые тихонько шуршали по гальке. А потом подошли к лестнице и поняли, что они очень старые. «Как подниматься-то?» «Они старые!» Вот что внезапно поняли бабушка и дедушка. Только что были молодые, ну, почти молодые, смотрели на море и на небо, на чаек и на белый корабль, а сейчас поняли, какие они старые и дряхлые. Когда подошли к лестнице, Но бабушка сказала, «Ваня, давай, нам надо подняться по лестнице. Ты же боевой офицер, Ваня. И я исходила вот этими ногами столько земли от Дальнего Востока до Урала. Пошли!» И они пошли вверх по лестнице. Сколько там было ступенек, я не помню. Очень много. Они поддерживали друг друга. подавали друг другу руку и шли наверх. Медленно и торжественно. Величественно. Потому что больше всего на свете они не хотели казаться слабыми и смешными. Мысль позвать кого-то на помощь им даже в голову не пришла. Они долго шли. У дедушки же еще нога была ранена. Они поднимались по лестнице. и поднялись сами, вдвоем. Я их так и вспоминаю, как они рассказывали. Они идут по лестнице вверх, поддерживая друг друга, суровые и сильные. Идут прямо в небо. Чтобы попасть на небо, надо сжать зубы, если они еще есть, приложить усилия, проявить терпение и мужество и идти, поддерживая друг друга. Они туда и ушли друг за другом, когда им за девяносто было. Мои старики. Так они себя называли. Не старички, а старики. «Ваня, давай! Нам надо подняться по лестнице! Ты же боевой офицер! А дальше...» Надо приложить усилия и сделать шаг, поддерживая друг друга.